У Елены Ивановны огонь, у Николая Константиновича огненное действие. Эта мысль о великом значении творческой гармонии двух начал женского и мужского проходит через высказывания учителя на протяжении всего дневника. Именно Николай Константинович превращал или даже преобразовывал огненную энергетику Елены Ивановны в земное действие вземное творчество, без которого невозможно было бы на планете ступень нового мира. И в этом сочетании учитель Елена Ивановна, Николай Константинович, очень напоминающим творческую троицу, каждый занимал отведенное ему место. Через Николая Константиновича и его художественное творчество на землю шла энергия той красоты, без которой нет эволюционного продвижения. Права урассовать и подтвердил учитель. Прекрасная истина в красоте. Космос утверждает на этой формуле эволюцию. Космос направляет мир к овладению красотую. Да, истина, Матерь Мира обладает магнитом красоты. И там, где пространственный огонь собрал утверждение своих форм, там явлен огонь Духа. Яснее трудно сказать. Огонь Духа рождает красоту форм, чувств и мыслей словом, все то, с чего начинается и продолжается эволюция человечества. К красотою и сердцем создаются миры и еще. Я утверждаю красоту, говорил учитель. Процесс преображения продолжался. Высшие энергии вливались в Елену Ивановну и давали знать о себе вибрациями. Она assimilировала их и синтезировала, и несмотря ни на что продвигалась к намеченной цели. Перед ней стояла сложнейшая задача преодолеть в себе двойственность. земля и небо, которые надо было свести воедино, и устранить ту дифференциацию и разделенность одного с другим, которые делали ее жизнь мучительно раздвоенной, а тело заставляли страдать, ощущая несоответствие одного с другим. И как луч передо мною стоит таинство бытия, тот луч, который соединяет путь тысячелетий, тот луч, который притворяет тысячелетия в один миг перед новым путем, тот луч, который превращает земные загадки в землю, высшие законы, тот луч, который превращает земную ношу в сияние красоты космоса. Это опять учитель. Вряд ли мог кто-либо, кроме него, так ярко, красиво и точно обрисовать тот этап пути преображения, перед которым стояла тогда, в 1929 году, Елена Ивановна Рырих. Ей предстояло превратить земную ношу в сияние красоты космоса. Различные энергии, которые воспринимала Елена Ивановна, постепенно притирались друг к другу, сливались в гармоничное целое. И возник момент, когда перед ней встал вопрос, быть или не быть. Энергетика, высшая в этом синтезе, победила низшую, высокие вибрации одержали верх над низкими. Земной путь сотрудницы космического иерарха был завершен, она отрывалась от Земли, зажженные в ней огни, притягивались к огненным высшим энергиям, и тогда учитель обратился к ней. «Моя урусвати, мощь будущей жизни являет планетные пространства малыми для синтеза творчества твоего. Так сконденсирован бы он синтез чаши, что не должен быть проявлен в одной области. В твоей завершающей жизни лежит как камень основания подвиг «Матери Мира», Ты создаешь тупсику жизни творчестве около явленных сфер. Ты должна остаться. Это столетие нуждается в подвиге твоем. Никто не мог заменить тебя. Величайшее космическое знамение. Ты должна остаться. Слова величайшей эволюционной значимости. В этой последней земной жизни ей еще предстояло немало сделать. И перед ней вновь чередой проходят ее прошлые воплощения. Индия. Египет, Франция. Слова учителя звучали как приказы. Должна остаться, и она осталась. Никто не мог заменить ее на земле. Никто, кроме нее, не прошел такой длинный и трудный путь во времени и пространстве земной истории. И этот путь, длиною в тысячелетия, подготовил ее к тому самому важному, что суждено было ей совершить в двадцатом веке. Ее раздвоенность между мирами огненным и земным кончилась. Она осталась на Земле, но уже не принадлежала ей. Первая ступень опыта космических иерархов завершилась и принесла невиданный результат. На Земле ступила женщина нового энергетического вида, сырым телом, согниной энергетикой, но с поврежденным сердцем, которое было необходимо все время поддерживать. Она стала провозгласительницей наступления новой эпохи. И прихода нового человечества, его собственное преображение и новая энергетика способствовали переходу планеты на новый эволюционный виток. Теперь от самого человечества зависело, совершит ли оно этот переход или нет. Этого грядущего нового человека Соловьев и учитель называли богочеловеком. Иными словами, тем, в ком высшая преобладала над земным. О бога человека разъяснял учитель. Так много говорят, стремясь к обогатованию, столько есть памятных записей, указывающих на образы устремленных к высшим мирам, но так тускло представлены они в сознании людском. Бога человека только ушедшие войны и миры, но мы, братья человечество, ищем и утверждаем бога человека на земле. все образы мы чтим, но особенно облик Бога Человека, который несет в сердце полную чашу, готовый к полету, но несущий на земле чашу, отвергая свое назначение. Он напрягает огненное существо. Творя назначение, человек утверждает космический магнит. Бога Человек, творец огненный. Бога Человек, носитель огненного знака новой расы. Бога Человек горит всеми огнями, так. Включите в рекорды о богачеловеке Архат, Агни, Йог, Тара, так внесем Урусвати. Новая ступень наступает у Архата и у Тары. Цепь творческая замкнулась. Сколько невидимого прекрасного явлено. На излете двадцатых годов двадцатого века таким человеком стала Елена Ивановна Рыльх, пройдя через мучительный путь собственного преображения. Она несла в себе не только огневышего мира, но и ту красоту, преображающую силы которой творит новые миры. Когда тара света, сказал учитель, озарит мир дальними мирами, она бы доверится как явление красоты. Когда тара сердца озаряет мир любовью, тогда она утверждается явлением красоты. Скажу, живешь и будешь жить как символ красоты.